Выпустив куда-то обойму, Пашка сполз с задом с насыпи и убрал за собой винтовку. «Собаки!» — сказал он и вздрогнул от близко ударившей пули. «Что?» — спросил... ...с лицом лежавший на бровке канавы. «Вон к лесу бегут!» Как поняла Зоська, это было еще хуже. Если бегут к лесу...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 Рядом, в другую сторону, выстрелил Салей, Горячая гильза из его винтовки обожгла Зоскину руку. Пашка с Антоном лежали, не шевелясь, и только приподняв голову напряженно, вслушивались в перестрелку. Сержант быстро выпустил обойму и вдруг крикнул. «Бегом вперед! Быстро!» И, вскочив опрометью, бросился по канаве. За ним с неожиданной прытью припустили Пашка и Антон. Зоська с Салием снова оказались последними. Но Зоська теперь пуще всего на свете боялась отстать. И, скользаясь по косом канавы, побежала так, как, казалось, не бегала никогда в жизни. Однако через сотни метров они снова попадали возле маленького черно-белого столбика с цифрой семь на боку.